Веселое солнце Франции окружило Редван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо. Раиса протянула мне бокал, это был пятый. «Старина, замопосана! А не позабавится ли нам сегодня, красавица?» Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли. «Вы забавный!» — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась. Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный. «Потрудитесь сесть, месье Полит!» Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь. Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83-го года и 29 книг, 29 петард, начиненных жалостью, гением, страстью. Я вскочил, опрокинул стул, задел полку, Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком, и белая кляча моей судьбы пошла шагом. «Вы забавный?» – прорычала Раиса. Я ушел из гранитного дома на мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься – и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами, мостовые отсекали ноги, идущим по ним. Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове, Он заснул у печки, склонившись над Дон Кихотом, издание 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда Доминиаль о жизни и творчестве Гюида Мапассана. И я узнал в эту ночь от Эдуарда Доминиаль, что Мапасан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де пуат двоюродной сестры Флабера. 25 лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии,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 «Предвестие истины коснулось меня».